Одно исключает другое. Если общество на самом деле тайное, то оно не может быть общеизвестным. Если оно общеизвестно, то это уже не тайное общество, а самая обычная организация, прикрывающаяся интригующей вывеской. Правоверный католик Фридрих Вильгельн II, прусский король с 1786 года, заключал военный союз с Австрией для борьбы против революционной Франции, революции в которой, как все о том говорили, организовали слуги дьявол и масоны, сотрудники розенкрейцеров и этот верный своей церкви католик Фриде Хильгельм II Розенкрейцер. Розенкрейцер верной церкви, которая предала всех розенкрейцеров вместе с масонами и анафями, воевал против революционеров-масонов, связанных с розенкрейцерами. Голова идет кругом от этого бреда. В такой каше разобраться настолько трудно, что составитель энциклопедии и не утруждает себя этим. Нравственность так нравственность, черная магия так черная магия, розенкрейцер так розенкрейцер, пусть будет так, как гласит предание. Между тем, мы ещё увидим того, кто заварил эту историческую кашу. Такую кашу, что никто, кто в неё попадал, не мог отмыться от нелепых и противоречивых биографических подробностей. Так из XVI и XVIII веков мы перешагнули в век XVIII, и перед нами оказались уже два ордена рыцарейцев. Один тайное общество, о котором известно только то, что о нём никто ничего не знает. Кто состоит в ее рядах, сколько в нем членов, в чем заключается их деятельность. То есть настоящее тайное общество. Подлинное тайное общество. Ни одного Розенкрейцера не удалось сжечь на костре, ни у одного не получилось вырвать признание во всех смертных грехах, как до того было с храмовниками. Поэтому пришлось изобретать подробности про раздел мира, про шесть отрядов и про гнетышащего князя адских легионов. Про целование кошки под хвостом не стали, поскольку это уже было. И, как оказалось, откуда-то появился еще один, другой орден Розенкрейцеров, который организационно оформился на два века позже первого. В нем, как всем о том было известно, состояли влиятельные высокопоставленные особы, возглавлявшие политическую борьбу со всякими там масонами и революционерами, еретиками и сатанистами, как на заветах в своем публичном выступлении в 1738 году «Папа Климент XII». Это второй орден розенкрейцеров, орден веры и правды, служивший церкви. Энциклопедия к их деятельности добавляет занятия чёрной магией. Верите в энциклопедии? Если вспомнить про магию самих католических священников, то ничего нет невероятного в таких занятиях их последователей, новоявленных розенкрейцеров. И теперь вопрос третий. Какое отношение имеют друг к другу эти два ордена с одним и тем же названием? Очевидно, что никакого. И даже понятно, что они по духу, по сути своей противоположны. Первый братство еретиков и учеников дьявола, второй организация правоверных католиков, объединившихся против этих еретиков. Только почему правоверным понадобилось надеть на себе маски таких ужасных грешников, какими изображали первоначальных розенкрейцеров? Для чего этот маскарад? К пониманию этого мы подойдём от истории первого, изначального ордена розенкрейцеров, настоящего Она по кругу по цепочке исторических событий приведёт нас к рождению второго, более позднего католического ордена Разенгрейцеров. Позднее ещё будут и третий, и четвёртый, и пятый, и десятый ордены, но для нас сейчас важны эти два. Книга Слава братства, один из наиболее ранних документов об этом братстве, помещает место рождения его основателя Христиана Разенгрейцера в Германии. Время рождения на 1378 год, смерти 1484. Рассказывается, что знания и способности этого необычного человека привлекали к нему всеобщее внимание. Особенно прославился он искусством врачевания, и больные толпами стекались к дверям его дома.